Глава 14. Когда зашла в столовую, батюшка уже сидел за столом. При моем появлении он поднялся и дождался, когда я с удобством устроюсь на кресле. На ужин подали густую похлебку из овощей, картофеля и гороха с мясом, несколько видов сыра и сладкий пирог. Все очень вкусно. В своем мире я любила и часто готовила гороховый суп с копченостями, и сейчас. Уже начала скучать по нему. Раз горох тут существует, то надо спросить у Федосьи, знает ли она это блюдо. И если нет, то изобрету его для этого мира. Я была очень довольна открывшейся перспективой. «Кира, доченька, давай после ужина посидим вместе в гостиной. Можно камин разжечь, вечера еще прохладные. Ты целый день где-то бегала, и я тебя почти не видел. Может, расскажешь, чем занимаешься?» В его голосе слышалось беспокойство. «С огромным удовольствием, только вначале зайду к ребятам, намажу спины и пожелаю спокойной ночи». Ребята уверенно шли на поправку. Уже завтра нужно найти для них одежду, и можно надевать, не боясь повредить спины. Смазала им раны и предупредила, что завтра с утра хочу уехать в ближайшую деревню, чтоб не теряли меня. Наказала со всеми вопросами обращаться к кухарке. «А можно мы с вами поедем? Скучно ничего не делать», — тихо и несмело спросил Богдан. В первое мгновение растерялась, а потом подумала, почему бы и нет. Раны практически зажили, и небольшое путешествие им не повредит. «Я не против. Тогда встретимся утром и поедем». И, глядя на робкую улыбку мальчишек, добавила. «Если у вас появляются какие-то вопросы или предложения, то спрашиваете, За вопрос ничего плохого не будет. Лучше спросить, чем мучиться, не зная. Договорились?» Ребята одновременно кивнули. «Вот и хорошо». Я опять погладила их по головам, взлохматив волосы. Только в этот раз мне показалось, что Матвей потянулся за моей рукой, ласкаясь. Богдан хмуро смотрел на брата, но в глазах было не осуждение, а зависть. Он пока стеснялся проявлять эмоции. Ребята потихоньку начали оттаивать. Детская психика, она более пластична, чем взрослая. Пожелав спокойной ночи детям, отправилась к отцу. В гостиной действительно уже горел огонь в камине, а отец, мысленно именно так называла мужчину, расположился в одном из двух кресел, которые были подвинуты к огню. Несколько минут прошло в молчании, а потом батюшка спросил, чем я занималась весь день. Подумав, приняла решение, и рассказала отцу, что хочу восстановить поместье. Рассказала, что прошу его позволения вести дела поместья, как мама, что хочу восстановить обе мастерские, что планирую опять закупить овец и вновь засеять поля. И что мало того, что у меня есть силы, у меня есть деньги на воплощение этих идей. Что я не просто хочу, но и могу заниматься управлением, а поможет Агрипина Федоровна. И молчала, и не говорила ему только потому, что хотела прийти с готовым планом. Рассказала также о нашем разговоре с Леонидом, и то, что сейчас планирую составить общий список необходимого, а после отправляться в город за покупками. Он слушал меня, не перебивая. «Но, Кира, то, что ты говоришь, сделать очень сложно. Я действительно запустил хозяйственные дела, и дело даже не в том, что я не хочу». Дело в том, что у меня не получается. Но ты, ты же молодая девушка. Тебе нужно заниматься личной жизнью, а не делами. Дай мне возможность попробовать. Я хочу вывести нас из кризиса и сделать все возможное для процветания нашего поместья. С женихами разберемся, но позже. Ты же в любой момент сможешь меня остановить. Хорошо, давай пробовать. Я окажу тебе любую помощь. «Сейчас, когда у тебя глаза горят огнем, ты так похожа на свою мать». «Но будет трудно», — со вздохом проговорил он. «Это мой выбор. Мне интересно. И я уверена, что смогу. Вот увидишь». «Какие планы на завтра?» — спросил отец у меня после долгого молчания. Мы сидели и оба смотрели на то, как огонь в камине перепрыгивает с полена на полено. И было так хорошо и лениво. «Я рассказала, что завтра с Агриппиной Федоровной и ребятами планирую съездить в куличики и поговорить с мастерами. Хочу отправиться пораньше утром, поэтому за завтраком, наверное, не увидимся». Он кивнул, принимая информацию к сведению. Я была счастлива, что он меня услышал и поверил. «В этот момент я поняла, что мои надежды оправдываются, и у меня вновь будет семья и отец». «С некоторых пор...» Я полюбила утро. Это означает, что у меня есть еще один день, которым я смогу насладиться сполна. После страшного диагноза, который мне поставили в прошлой жизни, начинаешь ценить возможность проснуться утром. Настроение было прекрасное. С удовольствием умылась и даже поплескалась. Волосы заплела в косу, чтобы не лезли в глаза и не мешали. Оделась и пошла на кухню. За столом. Завтракали мои мальчишки и Агрипина Федоровна. Остальные слуги уже поели и разошлись по делам. Поздоровавшись со всеми и успокоив добрую кухарку, убедив ее в том, что мне удобно и совершенно не хочется завтракать одной, уселась за общий стол. На завтрак была каша, свежий и теплый хлеб и чай. Просто, но вкусно и сытно. Готова к поездке? спросила у Агрипины Федоровны. Она только кивнула, наблюдая, как я доедаю. Парни уже поели и сидели, внимательно слушая нас. «Если вы не передумали, то тоже собирайтесь». С улыбкой проговорила, обращаясь к детям. Уже через полчаса у знакомой кареты собрались все, кто отправлялся в поездку. Экономка устроилась около меня, а притихшие мальчишки сели напротив. Тёплое яркое солнышко довольно ощутимо припекало. На легкий ветерок приятно охлаждал. Я разглядывала окрестности. Невысокая трава по обочинам радовала своей изумрудной зеленью, а далекий лес казался синим из-за расстояния. Ехать было недалеко, но молчание начало меня тяготить. И, чтобы разбавить его и немного расшевелить парней, предложила рассказать историю. Все согласились. И, не придумав ничего лучшего, начала рассказывать сказки из своего мира чувствуя себя воспитательницей детского сада. Дети были в восторге. А затем я с ужасом выяснила, что ребята безграмотные. Совершенно. Но еще большим изумлением было то, что многие взрослые тоже были не обучены элементарным знаниям. Поставила себе задание решить вопрос с образованием. Не успели мы доехать до первых домов, как услышали громкий визг и скулеж. Быстро оглянувшись на звук, Увидели, что в драке сцепились две огромных собаки. черно рыжий клубок катался в пыли по дороге. Одна из собак сильно уступала второй. На полноценную драку это было не похоже, это было избиение. Мои мальчишки, не задумываясь ни на секунду, на ходу выпрыгнули из кареты, подобрали на обочине палки и, размахивая ими и громко крича, побежали к собакам».